это очень ужасно для вас, и еще ужаснее то, что вам не с кем об этом поделиться. Я говорю с вами, мадемуазель, я не должен, но я это делаю. Мы можем спокойно говорить. Я хотела бы быть с вами рядом, но это невозможно, и вы это отлично понимаете. Пожалуйста, постарайтесь продержаться. На линии установилась тишина. Мария затаила дыхание. Когда Вилье заговорил снова, она облегченно вздохнула. «Если я не ошибаюсь, то вы удивительная женщина, а наш общий друг весьма удачлив. Мне тоже хотелось бы стать вашим другом. Вспоминайте обо мне. Еще раз благодарю вас от всего сердца. Вы имеете на это право, мой друг». Мари положила трубку. Вилье должен продержаться еще 24 часа, чтобы Карлос не понял, насколько глубоко произошло проникновение в его сеть. Он может отдать приказ, чтобы все, кто был связан с Ле Классик, уехали из Парижа и исчезли. Или в Сен-Оноре будет устроен погром с тем же результатом. Если случится что-нибудь подобное, то уже не будет ни ответов, Ни адреса в Нью-Йорке, ни расшифровки сообщения или поисков отправителя. Человек, которого она любила, возвратится в свой лабиринт. И тогда он ее оставит навсегда. Глава 28. Борн увидел ее на углу, когда она проходила под уличным фонарем, направляясь к маленькому отелю, который и был ее домом. Моника Бриэль. Первый помощник Жекелин Лавьер была посложнее, чем Джанин Долбер. Он припомнил, что видел ее в магазине. Недаром мадам Лавьер выбрала ее себе в помощнице. Вполне вероятно, что ее знания могли быть значительно больше, чем он допускал в расчётах. Но уже подошло время второй шоковой волны. Улица была относительно свободна, но люди все-таки попадались. Необходимо изолировать Монику и увести ее в такое место, где бы никто не мог подслушать их разговор. Он догнал ее почти в тридцати футах от отеля и пошел рядом с ней. Немедленно свяжитесь с Лавьер, произнес он по-французски, глядя прямо перед собой. Извините, вы что-то сказали? Кто вы, месье? Не останавливайтесь. Спокойно проходите мимо отеля. Вы знаете, где я живу? Есть очень немного, чего мы не знаем. А если я все-таки войду в отель? Там есть дежурный. Кроме него есть еще и лавьер, — прервал ее Борн. Вы можете потерять свою работу, и вам не удастся найти другую нигде в мире. И я опасаюсь, что это будет наименьшая из проблем. Кто вы такой? Во всяком случае, не ваш враг. Он взглянул на нее и предупредил. И не делайте его из меня. Вы — американец. Джанин, Клод Ариоль, Карлос, — заверил ее Борн. Карлос? Что за мерзость? Все после обеденное время ничего, кроме Карлоса. И номера. Каждый имеет свой номер, о котором даже никогда не слышал. И эти разговоры о засадах и вооруженных людях — это ужасно. Но это все случилось. Проходите мимо, это пойдет вам на пользу. Моника спокойно прошла мимо входа в отель. Ее уверенность стала возрастать. Марионетка вновь ощутила под собой прочную почву. Жакелин говорила вас. Она заявила, что некий дом модели заплатил вам, чтобы вас уничтожили. А что вы ожидали от нее услышать? Вы подкупленный провокатор. Она сказала нам правду. А не говорила ли она вам в то же самое время, чтобы вы держали язык за зубами, чтобы вы ничего об этом не говорили, ничего и никому? Конечно. И кроме того, продолжал он, как бы не слыша ее ответа, не обращаться в полицию, что при любых обстоятельствах было бы самой логичной вещью на свете. Да, естественно. Нет, это не естественно. — возразил Борн. — Посмотрите на меня. Я только передаточное звено. Мое положение, по сути, не выше вашего. Я тут не для того, чтобы причинять вам неприятности, а для того, чтобы передать сообщение. Мы просто проверяли Долбер и сообщили ей ложные сведения. «Джанин — Джанин? — смутилась Моника. — То, что она говорила, было невероятным. Так же невероятно, как... Истерические выкрики Клода и то, что он рассказывал. И то, что говорила она, было противоположно его заявлениям. Мы знаем об этом. Это было сделано преднамеренно. Она рассказала про Лос-Анджелес? Про тот дом моделей? Проверьте это завтра. Попытайтесь ее расколоть. Что вы имеете в виду? Этот дом моделей в Лос-Анджелесе. Он может быть связан с Интерполом. Это может оказаться ловушкой. Интерпол? Ловушка? Про эти ужасные вещи у нас никто ничего не знает. Лавьер знает. Попробуйте связаться с ней как можно скорее.